Он в изумлении смотрел на них, догадываясь, что видит потомков легендарного Нуминора. Он заговорил с ними, они осторожно отвечали. Их звали Маблунг и Дамрот. Их предки жили в этой стране еще до того, как она была завоевана врагом. Из таких правитель Денетор выбирал людей, которые тайно переправлялись через Андуин и сражались с орками между рекой и хмурыми горами. Так далеко на восток, как сегодня, Они редко заходили, но в этот день был получен приказ выследить и уничтожить отряд, идущий с юга. «Когда-то между Гондором и Хародом, страной на юге, был договор о дружбе», — рассказывал Дамрот. «Но настоящей дружбы не было. В те дни границы наши проходили южнее, за устьем Андуина, и Умбар, ближайшее Хародское поселение, искал нашего покровительства».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 Крики и вопли раздавались совсем рядом, и один голос, громче и отчетливее всех, восклицал «Гондор!» Водила!» дела!» — сказал Сэм. «Как будто сто кузнецов гремят по наковальням, и, по-моему, они к нам слишком близко».